Согласно этому, обнаруживающееся в средневековой мистике идее относительности Бога представляет из себя возврат к примитивному положению дела. Напротив, родственные этому восточные представления об индивидуальном и сверхиндивидуальном атмане не составляют регрессии к примитивности, но представляют из себя соответствующее сущности Востока последовательное развитие, уводящее из примитивности. при сохранении тех принципов, которые отчётливо выступают уже в примитивном. Возврат к примитивности неудивителен постольку, поскольку каждая действительно живая религиозная форма организует обрядно или этически ту или другую примитивную тенденцию, откуда к ней и притекают все таинственные силы влечения, которые создают это завершение человека в религиозном процессе. Этот возврат к примитивности или, как в Индии, непрерывная связь с примитивным составляет прикосновение к матери-земле, к источнику всякой силы. Всякое понимание, достигшее в процессе дифференциации разумной или этической высоты, будет считать нечистыми такие силы влечения. Но ведь и сама жизнь течёт одновременно из светлых и мутных источников. Поэтому у каждой Через змерные частоты не хватает жизни. Каждое обновление жизни проходит через змутность и восходит к ясности. Но чем выше прояснение и дифференциация, тем меньше оказывается жизненная интенсивность, и притом именно вследствие исключения замутняющих субстанций. Процесс развития нуждается как в прояснении, так и в замутнении. И великий релятивист, каким был Майстер Экхарт, Отлично это понимал, когда говорил: "Поэтому Бог охотно допускает ущербнонасимый грехом и не раз уже допускал его". Наиболее же часто относительно тех именно людей, которых дарил особым своим попечением, дабы довести их до великого совершенства. Смотри. Кто был когда-либо ближе к Господу и за душевней привязан к нему, нежели апостолы. Но и из них ни один не выдержал. все они впадали в смертные грехи, они все были великими грешниками. Это он показал и в Старом, и в Новом Завете, на примере тех, коих впоследствии наиболее возлюбил. И до сих пор ещё все наши исследования доказывают, что люди лишь в редчайших случаях доходят до великого без того, чтобы сначала тяжко не погрешить. Мастер Экхард является самым блестящим представителем известного критического церковного течения на исходе XVIII века, с одной стороны, по остроте своего психологического прозрения, с другой стороны, по высоте своего религиозного чувствования и мышления. Поэтому я хотел бы привести ряд его изречений, освещающих его релятивистическое богопонимание. Первое. Ибо человек есть поистине Бог-человек. И Бог есть поистине человек. Второе. Напротив, у кого Бога не есть такое внутреннее достояние, но кто вынужден всегда добывать себе Бога извне, в том или в другом, где он тогда отыскивает его неудовлетворительным способом, при посредстве разных творений людей или мест, тот Бога и не имеет, и тогда легко приходит нечто такое, что ему мешает. И тогда человеку мешает не только дурное общество, но и хорошее общество, не только улица, но и церковь, не только злые слова и дела, но точно так же и добрые. Ибо препятствие лежит в нем самом. Бог еще не стал внутри его миром. Если бы в нем так было, тогда и повсюду и со всеми чувствовал бы себя очень хорошо и безопасно. Он всегда имел бы Бога. И так далее.